Пю, мизонные ускорители требовали ремонт. Корабль медленно снижался, продвигаясь к берегу, и, наконец, завис над самой кромкой воды, бросив тень на песок. — Сейчас выстку начнут, — сказал Удалов. — Да, — подумал Ложкин, — сейчас откроется люк, и на песок сойдет неизвестная цивилизация. Вернее всего, на дружественное — Но не исключено, что могла пожаловать злобная и чуждая нам космическая сила с целью покорения Земли. А ведь никаких действий не предпримишь. До города 20 километров, там же автобус ходит редко. Из корабля выдвинулись многочисленные щупы и анализаторы. «Измеряют условия», — сказал Удалов. Минц столь кивнул. Это было ясно без слов. Анализаторы спрятались. И тут случилось неожиданное. Открылся другой люк снизу. Вместо космонавтов на берег, словно из селосной башни, вывалился ком зеленой массы, похожий на консервированный шпинат. Такие консервы были недавно в гастрономии и шли на приготовление супа. Люк тут же захлопнулся. Зеленая масса расползла с по песку густым киселем и приблизилась к воде. Корабль взвился вверх и исчез. — Похоже, — сказал Минц, — на водную цивилизацию. Ложкин, который уж про себя отрепетировал приветственное слово, так как обладал жизненным опытом и опытом общественной работы, молчал. Зеленая массы не имела никаких органов, к которым можно обратиться с речью, Поэтому Ложкин сказал шепотом, чтобы кисельный пришельц не подслушал хулиганство в некотором роде. Все озеро загадит, а люди купаются. — Купаться пока не придется, — сказал Корнелий Удалов. — Возможно, пришельцы пришельца нежные части, и можно их повредить. — Плесень он, а не пришелец. Пришел к окончательному выводу Ложкин. — Может, он радиоактивный? — спросил Удалов. «Сейчас проверим!» Минс раскрыл чемоданчик, в котором находились складной микроскоп, спектрограф, счетчик Гейгера, пробирки, химикалии и другие приборы. Старик Ложкин, проникшись недоверием к зеленому пришельцу, который уж частично вполз в воду и расплыл по ее поверхности зеленой пленкой, достал химический карандаш и на листе фанеры написал печатными буквами «Купаться! Ловить рыбу!» Стирать белье запрещается. Опасно. Потом он прикрепил фанеру к сосновому стволу, и люди, сходившиеся к месту происшествия с других участков берега, останавливались перед объявлением и читали его. Мин спустился к воде и нагнулся над зеленой жижей. Щетчик радиации молчал. Это было утешительно. — А не исключено, — сказал он Долову который стоял над ним, страховал сзади, что это космический десант. — Жалко, — сказал Удалов, — я всегда стою за дружбу между космическими цивилизациями. — Если эта зеленая плесень начнет быстро размножаться и покроет слоем всю нашу планету, то инпланетным агрессорам нетрудно будет взять нас голыми руками. — Можно попроще способ придумать, — сказал Удалов. Что мы знаем об их психологии? Спросил Минц. А если они всегда так покоряют чужие планеты? Один из посторонних посетителей сказал. Я домой. Мне с огорода надо помидоры снять, а то пришельцы все потравят. За ним последовали некоторые другие купальщиков и рыбаков, но основная масса осталась, потому что для среднего горожанина нет большего удовольствия, чем встреча с неведомым, Прикосновение к тайным космосам. Теперь, — заявил профессор Минц, — надо исследовать поведение плесени в водной среде. Он начал брать пробы и смотреть на пришельцев в микроскоп. Удалов тоже не терял времени даром. Он сначала нарисовал в воздухе круг и треугольник, взывая к общему для всех разумных существ знанию геометрии, а затем... Достал из-под сосны свои брюки, чтобы наглядно объяснить пришельцу теорему Пифагора о штанах. Плесень не обратила внимания на Василия Водолова. Но тут были обнародованы выводы Минца. «Совершенно безопасная субстанция!»